какая древнерусская, свято-русская затея — по набату собраться и валить толпой с челобитием. Удивляется обвинитель, а какая опасность грозит патриарху? Зачем придумано его защищать? Ну, в самом деле, только того, что уже два года как чека ведет внесудебную расправу с неугодными? Только того, что незадолго в Киеве четверо красноармейцев убили митрополита? Только того, что уже на патриарха дело закончено, остается переслать его в рефтрибунал. И только из бережного отношения к широким рабоче-крестьянским массам, еще находящимся под влиянием клерикальной пропаганды, мы оставляем этих наших классовых врагов пока в покое. Страница 67. И какая же тревога православным о патриархе? Все два года не молчал патриарх Тихон. Слал послание народным комиссарам и священству и пастве, его послание, вот где первый самый сдат, не взятые типографиями печатались на машинках. Обличал уничтожение невинных разорение страны, и какое ж теперь беспокойство за жизнь патриарха. А вот вторая вина подсудимых: по всей стране идет опись и реквизиция церковного имущества. Это уже сверхзакрытие монастырей, сверх отнятых земель и угодий это уже о блюдах о чашах и паникодилых речь совет же приходов распространял и егозвание к мирянам сопротивляться и реквизициям бьявнабат да ведь естественно да ведь от татар защищали храмы также и третья вина Наглая, непрерывная подача заявлений в Совнарком о глумлениях местных работников над церковью, о грубых кощунствах и нарушениях закона о свободе совести. Заявления же эти, хоть и неудовлетворенные, показания Боныч Бруевича, управделами СНК, приводили к дискредитации местных работников. Обозрев теперь все вины подсудимых, что ж можно потребовать? за эти ужасные преступления. Не подскажет ли и читателю революционная совесть? Да только расстрел, как Крыленко и потребовал для Самарина и Кузнецова. Но пока возились с проклятой законностью, да выслушивали слишком длинные речи слишком многочисленных буржуазных адвокатов, не приводимые нам по техническим соображениям, стало известно, что отменена смертная казнь. Вот тебе раз. Не может быть, как так? Оказывается, Дзержинский распорядился по ВЧК. ЧК и без расстрела. А на трибуналы совнарком распространил? Еще нет. И воспрял Крыленко, и продолжал требовать расстрела, обосновывая так. Если бы даже полагать, что укрепляющееся положение республики устраняет непосредственную опасность от таких лиц, Все же мне представляется несомненным, что в этот период созидательной работы чистка от старых деятелей хамелеонов является требованием революционной необходимости. Постановлением ВЧК об отмене расстрелов советская власть гордится, но это еще не обязывает нас считать, что вопрос об отмене расстрелов разрешен раз навсегда, во все времена советской власти. Страница 80-81 Очень пророчески. Вернут расстрел, вернут. И весьма вскоре. Ведь еще какую вереницу надо ухлопать. Еще и самого Крыленка и многих классовых братьев его. Что ж, послушался трибунал, приговорил Самарина и Кузнецова к расстрелу, но подогнал под амнистию. В концентрационный лагерь до полной победы над мировым империализмом. И сегодня бы еще им там сидеть а лучшему, кого могло дать духовенство, 15 лет с заменой на пятерку. Были и другие подсудимые, пристегнутые к процессу, чтобы хоть немного иметь вещественного обвинения. Монахи, учителя Звенигорода, обвиненные по Звенигородскому делу лета 1918 года, но почему-то полтора года несужденные, а может быть уже разок и сужденные, а теперь еще разок, поскольку целесообразно. В то лето в Звенигородский монастырь явились работники к игумену Ионе, велели, поворачивайтесь живей, выдать хранимые мощи преподобного Саввы. Игумен Ионы, бывший гвардеец-кавалергард Фиргув, который потом вдруг духовно переродился, все роздал нищему, ушел в монастырь. Я, впрочем, не знаю, была ли в действительности эта раздача. Да ведь если допустить духовное перерождение, что же останется от классовой теории? Совработники, при этом не только курили в храме, очевидные в алтаре, и уж, конечно, не снимали шапок, но тот, который взял в руки череп савы, стал в него плевать, подчеркивая мнимость святости. Были и другие кощунства. Это и привело к набату народному мятежу и убийству кого-то из совработников. Остальные потом отперлись, что не кощунствовали и не плевали, и крыленки достаточно их заявления. Да кто же не помнит этих сцен? Первое впечатление всей моей жизни мне было, наверное, года три-четыре, как в Кисловодскую церковь входят остроголовые чекисты в Буденновках, прорезают обомлевшую, онемевшую толпу молящихся и прямо в шишаках, прерывая богослужение, в алтарь. Так вот теперь судили и... Этих совработников? не Этих монахов. Мы просим читателей сквозно иметь в виду, еще с 1918 года определился такой наш судебный обычай, что каждый московский процесс, разумеется, кроме несправедливого процесса над ЧК, Не есть отдельный суд над случайно стекшимися обстоятельствами, нет. Это сигнал судебной политики, это витринный образец, по которому со склада отпускают для провинции. Это тип, это передрагивание во множественным числе. Да, впрочем, и сам верховный обвинитель охотно разъясняет нам. Почти по всем трибуналам республики прокатились подобные процессы. Страница 61 Совсем недавно были они в Северодвинском, Тверском, Рязанском трибуналах, в Саратове, Казани, Уфе, Сольвычегодске, Царево-Кокшайске. Судилось духовенство, псаломщики и активные прихожане, представители неблагодарной православной церкви, освобожденной Октябрьской революции. Читателю помнится тут противоречие, почему же многие эти процессы ранее московского образца. Это лишь недостаток нашего изложения. Судебное и внесудебное преследование освобожденной церкви началось еще в 1918 году, и, судя по Звенигородскому делу, уже тогда достигло остроты. В октябре 1918 года патриарх Тихон писал в послании Совнаркому, что нет свободы церковной проповеди, что уже заплатили кровью мученичество многие смелые церковные проповедники, Вы наложили руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Наркомы, конечно, послание не читали. А управделы, вот уж хохотали, нашел, чем корить посмертная воля. да -с -с, мы хотели на ваших предков. Мы только на потомков работаем. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной контрреволюционности. Правда, с подходом Деникина и Колчака остановились, чтобы облегчить православным защиту революции. Но едва гражданская война стала спадать, снова взялись за церковь, и вот прокатилась по трибуналам, и в 1920 году ударили по Троицко-Сергиевой лавре, добрались до мощей этого шовиниста Сергия Радонежского перетряхнули их в Московский музей. Патриарх цитирует Ключевского. «Ворота лавры преподобного затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим без остатка весь духовный нравственный запас, завещенный нам нашими великими строителями земли русской, как преподобный Сергий». Не думал Ключевский, что эта растрата совершится почти при его жизни. Патриарх просил приема у председателя Совета народных комиссаров, чтобы уговорить не трогать лавру и мощи, ведь отделена же церковь от государства. Отвечено было, что председатель, товарищ Ленин, занят обсуждением важных дел, и свидание не может состояться в ближайшие дни, ни в позднейшие. И был циркуляр Нарком Юста 25 августа 1920 года о ликвидации всяких вообще святых мощей, ибо именно они затрудняли нам светоносное движение к новому справедливому обществу. Следуя дальше, за выбором Крыенки оглядим рассмотренное рассмотренное Верхтрибе, так мило сокращают они между собой, а для нас-то Букаши как рявкнут, встать, суд идет. Дело тактического центра. 16-20 августа 1920 года. 28 подсудимых и еще сколько-то обвиняемых заочно по недоступности. Голосом еще не охрипшим в начале страстной речи, весь осветленный классовым анализом, поведывает нам верховный обвинитель, что кроме помещиков и капиталистов существовал... И продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. Это слой так называемой интеллигенции. В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции и с судом революции над ней. Страница 34. Специальная узость нашего исследования – не дает возможности охватить, как же именно задумывались представители революционного социализма над судьбой так называемой интеллигенции, и что же именно они для нее надумали. Однако нас утешает, что материалы эти опубликованы, всем доступны и могут быть собраны с любой подробностью. Поэтому лишь для ясности общей обстановки в республике напомним мнение председателя Совета народных комиссаров тех лет, когда все эти трибунальские заседания происходят. В письме Горькому от 15 сентября 1919 года, мы его уже цитировали, Владимир Ильич отвечает на хлопоты Горького по поводу арестов интеллигенции и об основной массе тогдашней русской интеллигенции, около Кадетской, пишет, «На деле это не мозг нации, а говно». Ленин, Собрание сочинений, пятое издание, том 51 страница 48 В другой раз он говорит Горькому, это ее интеллигенции будет вина, если мы разобьем слишком много горшков. Если она ищет справедливости, почему она не идет к нам? Мне от интеллигенции и попала пуля, то есть от Каплан. Ленин и Горький. Издательство Академии наук, Москва, 1961 страница 263-я. Об интеллигенции он выражался гнило либеральное благочестивое, разгильдяйство столь обычное у образованных людей считал, что она всегда недомысливает, что она изменила рабочему делу, но именно рабочему делу, когда она присягала. Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней потом уверенно перехватили публицисты двадцатых годов и газеты двадцатых годов, и быты и, наконец сами интеллигенты проклявшие свое вечное недомыслие вечную двойственность, вечную беспозвоночность и безнадежное отставание от эпохи. И справедливо же. Вот, ракочет под сводами, вверх триба голос обвинительной власти и возвращает нас на скамью. Этот общественный слой подвергся за эти годы испытанию всеобщей переоценки. Переоценка так часто говорилось тогда. И как же она прошла? А вот русская интеллигенция, войдя в горнило революции с лозунгами народа власти, вышла из него союзником черных, даже не белых генералов, наемным и послушным агентом европейского империализма. Интеллигенция попрала свои знамена и забросала их грязью. Крыленко, страница 54. И только потому нет нужды добивать отдельных ее представителей что эта социальная группа отжила свой век на раскрыве 20 столетия какая мощь предвидения о научные революционеры добивать однако пришлось еще все двадцатые годы добивали и добивали с неприязнью осматриваем мы 28 лиц союзников черных генералов наемников европейского империализма Особенно шибает нам в нос этот центр. Тут и тактический центр, тут и национальный центр, тут и правый центр. А в памяти с процессов двух десятилетий лезут центры, центры и центры. То инженерные, то меньшевистские, то троцкист-казиновьевские, то право-бухаринские. И все разгромлены, и все разгромлены, и только потому мы с вами еще живы. Уж где центр, там, конечно, рука империализма. Правда, от сердца несколько отлегает, когда мы слышим далее, что судимый сейчас тактический центр не был организацией, что у него не было первое устава, второе программы, третье членских взносов. А что же было? Вот что, они встречались. Мурашки по спине. Встречались же, ознакомливались с точкой зрения друг друга. Ледяной холод. Обвинения очень тяжелые и поддержаны уликами. На 28 обвиняемых две улики. Страница 38. Это два письма отсутствующих, они за границей, деятелей, Микотина и Федорова. Отсутствующих, но до октября состоявших в тех же разных комитетах, что и присутствующие. И это дает нам право отождествить отсутствующих и присутствующих. А письма вот о чем. О расхождениях с Деникиным по таким маленьким вопросам, как крестьянский. Нам не говорят, но, очевидно, советуют Деникину отдать землю крестьянам. Еврейский, федеративно-национальный, административного управления, демократия, а не диктатура и другие. Какой же вывод из улик? Очень простой. Тем самым доказана переписка и единство присутствующих с Деникиным. Бррр, гав -гав. Но есть и прямые обвинения присутствующим. Обмен информацией со своими знакомыми, проживавшими на окраинах, в Киеве, например, не подвластных центральной советской власти.